Рекордсмены по п л е в к а м В качестве защитных мер или п р и с п о с о б л е н и й для охоты многие животные используют п л е в к и причем многие из них это своеобразное оружие обороны и нападения применяют довольно эффективно. в с е т ь хотя бы среди Земноморских брюхоногих моллюсков делиит. которые охотятся главным образом на морских звезд, ежей и морских огурцов, то есть на тех животных, которые одеты в прочный известковый панцирь или же в своей коже содержат известковые включения. Но тем не менее уничтожить этому моллюску, например, того же ежа, все равно что раз плюнуть. Именно плюнуть, оказывается, эти улитки. На своих колючих жертв через специальный проток в хоботке выплевывают струю сильнодействующей слюны, состав которой входит серная кислота. Столь крепкая слюна не только приводит иглокожих во цепенение, но и быстро разъедает их известковые панцири и растворяет мягкие ткани, превращая их в питательный раствор, которым и лакомится улитка. Содержание свободной серной кислоты в слюне м о л л ю с к а достигает т р е х ч е т ы р е процентов. Для производства этого опасного продукта у делииды в с л ю н н ы х железах имеются даже особые приспособления, работа которых, как установили ученые, почти ничем не отличается от хорошо отлаженного химического производства. Та же последовательность стадий протекания процессов. Те же режимы и тот же конечный продукт. Плюются и обитатели человеческого жилья пауки с цитадессы. Они в отличие от знакомых нам крестовиков сетей не плетут, охотятся как волки. Как только на землю опустится ночь, с цитадессы медленно и осторожно выбираются из своих дневных убежищ. не торопливо ш е с т в у е т по потолку или стене с вытянутыми вперед передними лапами. Заметив муху, паук приближается к ней миллиметров на пять-шесть и с этого расстояния мастерски плюет в нее липкой паутиной. Выяснить же тонкости этой стрельбы позволила скоростная киносъемка. Оказалось, что пуля, вырабатываемая в задних отделах ядовитых желез, к о т о р а я расположены в головогруди, вылетает из челюсти в результате резкого сокращения мышц. После выстрела этот к о м о к в течение одной шестисотой доли секунды в воздухе приобретает зигзагообразную форму, преобразуется в клейку и нить и опускается на добычу так, что как веревкой связывает ее по ногам и крыльям. Причем в зависимости от размера жертвы. Паук производит до восьми плевков, затем он медленно подбирается к зарканенной добыче и умерщвляет ее характерным для всех пауков способом: сначала вонзает в тело хелицеры, а затем выделяет смертоносный яд, а потом, чтобы утолить голод, тащит добычу куда-нибудь в тихое укромное местечко. Эти оригинальные существа. находят себе убежище в сырых и укромных местах, чаще всего недалеко от воды, под камнями, в гнилых пнях, в опавшей листве. Ученые называют их онихофорами и относят к одноименному типу животных, в котором всего один класс, один отряд, два семейства и приблизительно семьдесят видов. Размеры этих существ колеблются от двух до двадцати сантиметров. Привязанность этих организмов к влажным местам связана с тем, что они имеют очень своеобразное строение. Кутикула у анифор толщиной всего в одну тысячную долю миллиметра, а трахеи всегда открыты наружу, поскольку у них отсутствуют клапаны, запирающие наружные отверстия. Поэтому в сухой атмосфере у них очень быстро испаряется из организма вода. В связи с этим днем они не покидают сырых укрытий, а отправляются на охоту лишь в темное время. В жаркий сухой период года многие виды а н и х о ф о р в падают в спячку. Холода и даже прохладного климата анихофоры тоже не выносят, поэтому и обитают в тропических и субтропических областях земли. У них разнообразная окраска. Одни о н и х о ф о р ы окрашены в неприметные серые и коричневые цвета, другие в оранжевые, красные, синие, зеленые. Встречаются также пятнистые и полосатые виды. Но с а м о е и н т е р е с н о е у о н и х о ф о р их редкий и необычный способ охоты и защиты. Когда они неторопливо, шесть сантиметров в минуту ползут в темноте. то постоянно ощупывают перед собой пространство у с и к а м и похожими на рожки улиток. Но как только они хофор заметит впереди себя насекомое, паука или слизня, она сейчас же включает свой плевательный механизм. И тогда из двух крупных желез на ее голове с огромной скоростью вылетает клейкая жидкость и летит на р а с с т о я н и и до полуметра, опутывая слизью добычу. И слизь это настолько прочно удерживает жертву, что даже крупный кузнечик не может сдвинуться с места. Той же клейкой жидкостью анихофора защищается и от врагов. После удачной охоты наступает время трапезы. Перед ее началом а н и х о ф о р прижимает к добыче свое ротовое отверстие, из него выделяется богатая ферментами и соками слюна, которая частично переваривает нежные ткани жертвы. Теперь анихофори о с т а е т с я лишь всосать этот готовый к употреблению бульон. В заключение надо добавить, что почти все анихофоры ж и в о р о д я щ и е Малыши из яиц развиваются в теле матери в своеобразной матке, расширенном конце яйцевода. И что удивительно, у этих организмов есть даже некое подобие плаценты, через которую эмбрион получает пищу из материнской крови. Беременность у о н и х о ф о р длится от четырех до тринадцати месяцев, и срок полового созревания тоже значительный, до сорока четырех недель. это для таких небольших созданий довольно продолжительное время. И, видимо, поэтому и появившиеся на свет детишки довольно крупные. У некоторых разновидностей до двух двух с а н т и м е т р а длиной. Плюются и некоторые из рыб. Самая знаменитая из них рыбка брызгун, обитающая у берегов Индии и Северной Австралии. Главный объект ее охоты насекомые, правда не те, что обитают в воде, а парящие в воздухе. А для того, чтобы достать добычу, рыбка вооружилась чем-то вроде пневматического ружья, которое находится у нее во рту. На небе у этих рыб имеется узкий длинный ж е л о б о к который снизу прикрывается языком, превращаясь таким образом в тонкую трубочку диаметром около 15 сотых миллиметра. Очень подвижный кончик языка действует как своеобразный клапан. Когда рыбке необходимо произвести выстрел, она сжимает жаберные крышки, и в этот момент вода под давлением устремляется из глотки в небный канал. Кончиком же языка брызгун регулирует частоту выстрелов, посылая в цель серию капель или струйку воды. Способ стрельбы брызгун выбирает в зависимости от положения и размеров добычи. Зависит он также еще и от индивидуальных особенностей каждой рыбы. Ученые считают, что наибольших успехов в своем охотничьем искусстве добиваются самые крупные и самые опытные брызгуны. Может и не часто, но все же бывает, что брызгун попадает в десятку даже с расстояния в два метра. Точность, с которой рыба попадает в цель, тем более удивительно, что целится брызгун под водой, а значит делает поправку на преломление световых лучей. Перемещаясь вверх по эволюционной лестнице, мы встретим и плюющихся змей. Среди них наиболее известны плюющиеся кобры. Живут они в с а в а н н а х и лесных районах Африки. Ведут себя относительно мирно, питаясь различными представителями ужинного племени. Но если змея почувствует угрозу со стороны какого-либо крупного животного, она, защищаясь, выплевывает в него струю яда. Дальность плевка достигает двух метров, а у некоторых к о б р даже трех метров. И целятся кобры в основном в глаза, поражая их завидной точность. ю А чтобы увеличить точность плевка, за секунду до выстрела змея начинает вращать головой и, продолжая это движение, выплевывает яд. В результате этих действий он движется по пересекающимся эллипсовидным траекториям, поражая с высокой степенью точности не просто морду противника, а оба его глаза. К тому же змеи выбрасывают яд не в виде струи, а в виде аэрозоля. Добивается она этого с помощью специальных мышц, которые сжимают слюнные железы таким образом, что струя яда распыляется. Мастером по плевкам является и черношейная кобра, обитающая в с а в а н н а х Африки. Она в состоянии произвести около д в а в о с ь плевков, в каждом из которых содержится около четырех миллиграммов яда. Плеваться яда могут также плюющиеся индийская кобра и ошейниковая. Яд этих змей, попав в глаза, вызывает помутнение роговицы, что приводит к слепоте. Ну вот, теперь пришла очередь и до млекопитающих. Оказывается, кроме человека и обезьян, плюются еще верблюд и лама. Что же заставляет плеваться этих горбатых существ? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Например, считается, что плюются верблюды во время брачных турниров. Самцы дополняют этим приемом укусы и удары ногами, которыми они награждают соперника, пытаясь его повалить на землю. Кроме того, применить этот маневр верблюды могут и тогда, когда рядом появился хищник. И защищаясь, верблюд даже со значительного расстояния нередко поражает глаз противника. Лама тоже начинает плеваться, когда что-то ей не понравилось или когда ее разозлили. хотя ничего особенного в этом нет, поскольку ламы близкие родственники верблюдов, относящиеся к одному с ними семейству верблюдовых. Поэтому, несмотря на отсутствие у лам горба, они все-таки имеют много общего с верблюдами. У них в верхней челюсти есть клоковидные резцы, на подошве копыт мозольстые подушки передвигаются они и на ходьбу. И, конечно же, когда сердятся. начинают плеваться.